Глава четырнадцатая. Теодор. «Вот это я понимаю. Королевский отбор невест. Борьба за ваше сердце с первых дней ведётся, ожесточённая». сайлас пересёк злополучную спальню и остановился рядом с окном, раскручивая в руках медальон-артефакт, помогающий заглянуть в нужный временной промежуток лицо первого советника от южного солнца стало бронзовым и резко контрастировало со светлыми почти белыми волосами и он был несказанно рад вернуться во дворец нужно пресечь эту выходку на корню и наказать виновную чтобы остальным неповадно было его величество медленно осматривал место происшествия и внутри Появлялось нехорошее, странное, гнетущее предчувствие. «Думаете, это их остановит?» — хмыкнул первый советник, приподняв медальон, разгоравшийся голубым светом. «Я же вам уже говорил, нет демона страшнее влюбленной женщины». «Не будь таким наивным», — проговорил его величество, замерев над постелью Терры Аберсвейд женщины, жаждущие власти Сайлас. Не любовь движет той, что решилась навредить своей более удачливой сопернице. Всё указывает на тэр Роберсвет, я так понимаю. Да, но наша придворная гадалка высказалась в её защиту. Его величество поморщился, будто от зубной боли. Вы ей доверяете? Терра Таяна вызывала у повелителя Нелиндерии противоречивые чувства. Она была слишком осведомлена в делах, которые её не касались. Он изучил её репутацию. Обыкновенная ворожея, гадавшая на суженого в одной из мелких ловчонок столицы, разве выдающаяся прорицательница, стала бы размениваться на такие мелочи? «Она — шарлатанка» с дипломом и рекомендациями, и он должен был вывести её на чистую воду, понять, какую игру она ведёт. Что-то подсказывало, что не просто так она явилась во дворец. «Я никому не доверяю сайлас и даже себе временами, но наказывать невиновного не в моих правилах. Действуй, покажи мне прошлое». Взгляд Теодора наткнулась на аккуратно заправленную кровать и всего один чемодан, стоявший возле изголовья. Её половина комнаты выглядела безжизненно, будто Терра аберсвейт с самого начала знала, что вскоре покинет отбор. А она вообще сильно выделялась среди других невест именно тем, что пыталась казаться как можно более незаметной, И это было весьма подозрительно. Ведь если она явилась сюда не за победой, то зачем? Интересный вопрос, на который он обязательно узнает ответ. «А что там с храмом в пустыне?» Теодор сменил тему разговора. «Песчаная буря, да такая сильная, что не пройти и не проехать». Первый советник поморщился видимо, от неприятных воспоминаний. Порталов в храме нет, а против стихии даже мы, маги, всего лишь жалкие песчинки. Я велел стражам оставаться на месте, и как только буря стихнет, дать мне знать о ситуации. Среди осени буря Теодор насторожился. «Там это обыкновенное явление», сайлас пожал плечами. Даже если демон и правда где-то прорвётся, стражи тут же оповестят нас. Первый советник замер. И... почти всё готово. Во сколько произошёл этот инцидент? Между полуночью и часом ночи Теодор приблизился к артефакту. Но это хорошо, что ночью. Чем больше времени прошло, тем тяжелее вернуться. Сайлос беззвучно шевелил губами, выстраивая временной коридор. И всё пришло в движение. Солнце, которое ещё недавно взошло над горизонтом, снова скрылось, и в комнате стало темно. Перед глазами быстро перемещались фигуры тени, лица которых невозможно было рассмотреть. Время повернулось вспять. И теперь нужно было дождаться правильного интервала, чтобы заглянуть в прошлое. В какой-то момент Сайлос вскинул ладонь, и время остановилось. В неярком свете ночников были видны фигурки девушек, готовившихся ко сну. И Терра Виолетта как раз расшнуровывала корсет. Сайлос процедил сквозь зубы его величества, отводя взгляд от девушки. Слегка промахнулся. Время — тонкая материя. Первый советник вновь поднял ладонь и зашевелил губами, отчего всё происходящее вокруг вновь ускорилось. Спустя пару мгновений девушки отправились по постелям. Погас свет ночников, и какое-то время ничего не происходило. Но затем по комнате прокатилась тьма. Сайлос ещё раз крутанул медальон, заставляя всё вокруг замереть. «Странно, очень странно». Он сделал шаг вперёд, но Теодор его опередил. Он подошёл к чёрной фигуре, плотно скрытой тёмной магией. Эта неведомая сила окутала того, кто вошёл в комнату. И не было даже понятно, мужчина это или женщина. Тёмный силуэт приблизился к постели Терры виолеты и прикоснулся к подушке, и на ней тут же появились красноватые насекомые, а следом силуэт развернулся и навис уже над постелью Терры Аберсвейт. «Так-так, кто-то не брезгует практиковать тёмную магию прямо во дворце», — проговорила Сайлес, тоже пытаясь рассмотреть личность виновника. Поверни время вспять попробуем отследить из чьих покоев она появилась приказал его величество да конечно еще одно заклинание и фигура вновь задвигались вот темный силуэт уже покидает спальню Теодор и сайлас выскальзывают за ним следом и силуэт растворяется прямо посреди коридора, будто явился из ниоткуда «Вот только этого мне сейчас не хватало», — процедил сквозь зубы Теодор. «Разрушай временной коридор. Мы здесь больше ничего не увидим». «Как скажете», — сайлас прошептал заклинание и щелкнул пальцами. В комнате в одно мгновение вновь стало пусто и светло. «Ваше Величество». Первый советник начал несколько неуверенно. «Прикажете обыскать комнаты невест?» «Да, хотя, думаю, вы там ничего не найдете, но попытаться следует». «Проконтролируй лично», — приказал Теодор. «И найдите Терру Таяну. Срочно!» Теодор порывисто развернулся к двери и быстрым шагом направился в сторону своего кабинета и слуги расступались, низко кланяясь своему повелетелю, чувствуя, что он совершенно не в духе. По его венам разливалась ярость. Как так? Кто-то обвел его вокруг пальца во дворце, использовал запрещенную магию и остался незамеченным на глазах у сотни стражей. У всех невест репутация была безупречной, и каждая прошла проверку которая оказалась недостаточно теодор практически влетел в свой кабинет, но резко остановился увидев ее величество королевы торрию я слышала о происшествии она заговорила поднимаясь с кресла это ужасно и непозволительно Надеюсь, сайлас помог определить личность невесты, которая совершила покушение на Терру Виолетту. Теодор едва сдержался, чтобы не выругаться. Этой женщине, конечно же, нужно быть в курсе всего, что происходит во дворце, за его пределами, да и вообще в стране. Нет, нам не удалось распознать личность злоумышленника. Его Величество... Направился к столу, намереваясь все же изучить информацию о невестах лично. всё в точности, как в видении Таяны!» В глазах королевы разгорался огонек интереса. Она увидела лишь черный силуэт. «Эта девушка и правда сильна!» Теодор перевел взгляд на мать. «Сильна? Скорее, подозрительно. В тот день, когда я к ней пришла, у нее было видение о кинжале, которое я как раз хотела проверить. Потом это видение с храмом, да и выбывшую участницу она предсказала. А теперь еще и это. «Постой!» — в голосе Теодора зазвенела сталь. «Что ты сказала про кинжал?» «Это уже было слишком». Для девицы с улицы, гадающей на кофейной гуще, она была слишком осведомлена о делах, творившихся во дворце. Могла ли она заключить сделку с темными силами? «Она велела тебе остерегаться змей с красными глазами», — победно проговорила королева. «Таяна поможет тебе выяснить личность той, что посмела нарушить правила отбора» наступила напряжённая тишина, но прежде чем теодор заговорил тишину пронзил мелодичный звон среагировал один из артефактов связи ваше величество сквозь завывание ветра и какой то шелест зазвучал голос старшего стража эра таллана совершено покушение на служителей храма настоятель Убит, выявлен, разлом, и он разрастается. «Скоро буду», — процедил сквозь зубы Теодор, деактивируя артефакт и отбрасывая папку. Назревает что-то из ряда вон выходящее, королева побледнела. В дверном проеме появился Сайлос. Его лицо раскраснелось, а глаза лихорадочно блестели. «Ваше Величество, разлом!» Первый советник смахнул прядь волос с лица и замолчал, поймав цепкий и жесткий взгляд повелителя. «О, вы уже слышали!» «Да, я отправляюсь в пустыню хасамархи один Ты остаешься здесь. Дворец никому не покидать. Выставить круглосуточный патруль». Теодор отдавал четкие и короткие указания. А еще Терра Таяна пробормотал Сайлос, но не договорил. «Терру Таяну заключить под стражу до моего возвращения», жестко оборвал первого советника его величества. «Я должен лично ее допросить». В следующее мгновение он выхватил из воздуха неизменную черную корону и шагнул в мерцающий портал.